Глава 10. 2000 год. Чеченский Геббельс. В столице России у меня появился шикарный кабинет. Московская приемная мэра Грозного обосновалась на 12 этаже новейшего высотного билдинга рядом с Павелецким вокзалом. Привыкнув, я пригласил в гости Миронова. И Миронов, даром что бывалый человек, был впечатлен. Войдя, он вытирал подошву о коврик у входной двери до тех пор, пока я его не остановил. С высоты 50 метров сквозь дымчатые панорамные стекла, дочисто отмываемые раз в неделю бригадой верхолазов, Москва выглядела неплохо. Особенно, если совсем недавно ты смотрел на этот жестокий, бестолковый и аморально богатый город через прутьи тюремной решетки. «Объект наблюдения выглядит очень разно, в зависимости от того, где пребывает наблюдатель». «Отлично», — сказал Миронов, погружаясь в кожаное кресло и оглядываясь. «А курить можно?» «Нельзя», — ответил я, — «во всем здании. Раз в полтора часа мы выходим всей бандой во двор и там курим. Все равно отлично». Он посмотрел на книги, лежащие на моем столе. «Жизнеописание Йозефа Геббельса и уважаемый мною фундаментальный труд Гюстава Лебона «Психология толпы». «Короче говоря, ты теперь чеченский Геббельс». «Нет», — с сожалением ответил я. «Мне до него далеко. У Геббельса было целое министерство. выделенный бюджет, сотрудники, полномочия, а у меня ничего нет. Мне даже денег не платят». В восьмом часу вечера мы сидели одни. Секретарши, просители и приближенные к мэру люди, два часа назад заполнявшие офис пеструю толпой, давно исчезли. И я мог говорить про Геббельса, а также про то, что мне не платят, не опасаясь лишних ушей. «Демократические системы, — сказал я, — традиционно пренебрегают пропагандой, в отличие от тоталитарных систем. Это очень плохо». Когда я впервые прилетел в Грозный, я был удивлен. Я думал, что город будет весь засыпан листовками. Но за три месяца я не видел ни одной пророссийской листовки. Нет газет, нет радио. Информационная война не ведется. «А ты, значит, хочешь вести информационную войну?» — сказал Миронов. «Меня для этого позвали?» «Ты хорошо выглядишь, загорел. В Чечне сейчас 35 градусов». «Ты молодец! Ты на своем месте!» Я с удовольствием кивнул. Мой шеф Беслан с ювелирной точностью поставил бывшего журналиста, финансиста и арестанта на тот участок фронта, где бывший журналист и арестант сразу принес пользу. Еще в июне бывший финансист, сидя на деревянном ящике во дворе мэрии Грозного, после второго стакана теплой водки требовал дать ему автомат отправить в бой, Теперь, спустя несколько недель, он догадался, что желающих бегать с автоматом по пыльным разбитым асфальтом чеченской столицы достаточно. Но среди них мало кто способен прилично связать на бумаге по-русски хотя бы несколько фраз. «Скоро выборы», — сказал Миронов. «Беслан будет президентом республики, а ты взлетишь еще выше». «Мне этого не надо», — ответил я. «Зачем взлетать?» Я и так в полете. Как это не смешно, я тут в натуре на своем месте. Мои амбиции мигаломаньяка полностью удовлетворены. Ходить с видом всезнайки, быстро отвечать на любые вопросы, постоянно мониторить прессу. Мне бы свое ведомство, двоих-троих толковых людей, мне бы бумагу и множительную технику, я бы поставил на уши половину Кавказа. «Ты любишь это?» — заметил Миронов — наблюдая за улыбающимся мною. «Ставить что-то на уши?» Я улыбнулся еще шире. «Да, люблю...» «Не то, что люблю. Умею?» «Или мне кажется, что умею?» «Но когда я влияю на ситуацию в Чечне или в матросской тишине или где-нибудь еще, мне тогда хорошо. Кроме того, я приношу пользу людям, а это важно. У тебя глаза блестят». «Возможно». Я повертел в руках биографию Йозефа Геббельса. «Странно, да? Типичный русский Вася из деревни Узунова самореализовывается в Чечне. Ближе места не нашел». Миронов сказал, «Лермонтов тоже самореализовывался на Кавказе». «Да, Кавказ нужен России, чтобы там умирали ее поэты». «Слишком красиво сказано». «Извини», — ответил я, переставая улыбаться. Согласен. Я ж пресс-секретарь, я приучаю себя говорить афоризмами. На самом деле там страшно, Миронов. Хуево там. Бабы плачут в черные одетые. Грозный город плакальщиц. А тут за тысячу километров черные вдовы никого не интересуют. Наоборот, публика злорадствует. Ага, непокорные войнах и хотели Ичкерию, так им и мы надо теперь пахло дезодорантами, средствами для чистки ковров, новой дорогой мебелью, охлажденным и очищенным воздухом. Немного пахло и сигаретами. Приходившие на прием визитеры были люди суровые, много повидавшие и часто, наплевав на местные правила, курили за дверью пожарного выхода. И я ничего им не говорил. По кавказским понятиям младший не должен делать старшему замечаний. Кстати, пришли и другие. Несколько интеллигентных мужчин с учеными степенями. Они присматривали за мной, чтобы я не облажался. Беслан не стал мне ничего объяснять. Швырнул в гущу событий, как рыбак бросает сына с лодки в воду. «Плыви, как умеешь». Я пока плыл. «Слушай», — сказал Миронов, — «Пока не забыл. Подари мне фотографию на память. Какую-нибудь настоящую чеченскую фотографию. Чтоб ты стоял, как положено, с Калашниковым на фоне утеса и бурлящего горного ручья, в обнимку с товарищами по оружию, или как это у вас называется». «Нет у меня такой фотографии», — ответил я. «Ни одной нет. Чужих снимков сколько хочешь. Зачистки есть, мародеры есть, чеченский ОМОН есть». Мэрия Грозного, городской рынок, Беслан есть, а самого себя нету. Как ты себе это представляешь? Чтобы я попросил какого-нибудь бойца сфотографировать меня на память? Он бы сразу понял, что я на их войне турист. Приехал и скоро уеду. А ты уедешь? Нет, с какой стати? Какие фотографии? Я не турист, я нанят работать чиновником». «Представь себе, что Гебельс прилетает на Восточный фронт и просит ординарца сфотографировать его на фоне горящего Киева. На память». «Да», — согласился Миронов, — «это глупо. Кто хочет заполучить весь мир, тому не надо фотографироваться на фоне отдельно взятого города. Ты прав. И ты молодец. Скажи это моей жене. Я уже месяц не приношу домой денег». «Она поймет» усмехнулся Миронов. «Она подобреет, как только ты станешь личным другом и секретарем президента республики. Лучше скажи, она не боится, что ты найдешь себе молодую красивую чеченку. Ты с ума сошел? Я за их обхожу, молодых и красивых. Это Кавказ. Еще пристрелят за невежливое слово. И потом молодые чеченки все патриотки своего народа. Они полны решимости рожать чеченских детей и восстанавливать численность населения республики. «Эй», — сказал Миронов, — «ты перепутал. Я не журналист из газеты «Известия». Мне не надо красиво втирать про чеченский патриотизм. Я ведь тоже считаю, что они сами виноваты в своих бедах». Мне захотелось положить ноги на стол. Будучи бизнесменом, я это любил. Но чиновники, наверное, ведут себя более прилично. «Конечно, виноваты», — сказал я. «Целый народ стал заложником собственного имиджа. Половина цивилизованного мира считает чеченцев кровожадными дикарями. Никто не хочет с ними связываться. Никто не хочет с ними работать. В результате мэр столицы республики вынужден приглашать на должность пресс-секретаря «дилетанта». Студенты недоучку с уголовной судимостью. Миронов опять с заметным удовольствием изучил вид из окна, закованную в гранит реку и таганскую площадь, вращающуюся против часовой стрелки, как земной шар, и спросил. А там в Чечне знают, что ты судимый? Я кивнул. Когда Беслана и меня судили... Соратники и друзья мэра собирались возле здания суда злой плотной толпой и скандировали «Свободу Гантамирову». Однажды они в сотню сильных рук стали раскачивать автозак, где сидели я и Беслан, и едва не перевернули тяжелый грузовик. Ближе к финалу процесса соратники стали великодушно требовать свободы не только Беслану, но и остальным подсудимым, в том числе и мне». Выпрыгивая из люка тюремной машины в объятия конвойных ментов, я слышал хриплый рев горцев «Свободу Рубанову!». И вот спустя год с небольшим я проходил по коридорам мэрии, а незнакомые мне люди смеялись, поднимали в воздух кулаки и опять орали «Свободу Рубанову!». Конечно, кому было надо, все знали, кто я такой однажды один парень, примерно моих лет, приезжавший в грозный помочь родственникам, в Москве он был влиятельный коммерсант, а на родине облачался в камуфляж и не расставался с автоматом, увидел меня и воскликнул. Ха, Рубанов, что он тут делает? Ему шепнули, что Рубанов теперь пресс-секретарь. Какой он пресс-секретарь? гневно сверкнув глазами крикнул камуфлированный предприниматель и предпринял попытку взять меня на прицел. «Он же первейший аферист, банкир, отмыватель черного нала. Вы тут с ним поосторожнее, с этим пресс-секретарем. Он вам тут быстро офшорную зону устроит. Фирм Липовых наделает штук сто. Вас, колхозников, вокруг пальца обведет. Через год все будете ему должны». Далее все расхохотались, и я тоже ибо все это, разумеется, была чисто чеченская шутка. Шутили много, грубо, шумно, юмор их был тяжеловесный, но искренний. И меня стали воспринимать всерьез только тогда, когда поняли, что московский гость умеет хохотать так же громко и беззаботно. А что еще делать? Дома сожжены, работы нет, света и воды нет, ментовской зарплаты едва хватает на чай и муку. Остается только хохотать. Через несколько дней я неожиданно оказался в Махачкале. То есть прилетел в Грозный за новой порцией новостей, но на второй день люди из свита Беслана сказали мне, что надо съездить в одно интересное место. Усадили в машину и куда-то повезли в компании трех веселых автоматчиков. Сидящий справа непрерывно ласкал средним пальцем скобу предохранителя. Ноготь на пальце был черный, изуродованный, в точности, как у Димочки Сидорова, тогда в тюрьме. Впрочем, сходство между Димочкой и смуглым войнахом, обвешенным сизыми яйцами снарядов для подствольного гранатомета, на этом заканчивалось. Ехали примерно шесть часов строго на восток. Я не спрашивал, куда. Мне удавалось сохранять невозмутимость в самых щекотливых ситуациях. Если куда-то едем, значит, так надо. Приезжая в Чечню, я никому не задавал вопросов. Никому никогда не задал ни одного вопроса. Самый невинный вопрос изобличил бы во мне новичка. А моя работа заключалась в том, чтобы иметь вид человека, абсолютно осведомленного обо всем на свете. К вечеру подъехали к многоэтажной гостинице в окружении чисто выметенных асфальтовых дорожек кустов и деревьев. Я вышел и уловил давно забытый запах. Гостиница оказалась не гостиница, а пансионат, причем ведомственный. Собственность ФСБ. Почему-то практически пустой. В каждом номере был просторный балкон, а под балконом гудело и шуршало Каспийское море. Мне принесли две бутылки местного дагестанского шампанского, и рекомендовали отдыхать. Я не хотел отдыхать. В Москве сидела грустная жена, в комнатах нашей квартиры не было штор, с потолков свисали голые лампочки, и раз в неделю сын протирал до дыр колени на новых джинсах. Если бы шеф дал мне три дня отпуска, я бы потратил это время на хлопоты по хозяйству. Но шеф жил в немного другом мире уговорив первую бутылку и вдоволь насмотревшись на пенные атаки длинных злых волн я понял что таким образом беслан проявляет обо мне заботу показывает что умеет жить и предлагает мне учиться тому же конечно выходные на море были устроены не персонально для меня ближе к ночи и сам шеф приехал вместе с заместителем и тут же пошел купаться хотя вода была холодная Я тоже прошелся по острым камням, но в воду не полез, хотя надо было все же рискнуть. А лучше раздобыть серфы и попробовать прокатиться. Только где в городе Махачкале найти доску для серфинга? Да и не умею я на серфе. Последний раз я плавал в море, будучи подростком 15 лет, в пионерском лагере близ Евпатории. А для меня сугубо сухопутного человека — Вдобавок бывшего пионера, поэта и романтика, море — практически священная субстанция. Дважды в своей жизни я остро мечтал о море. Когда я сидел в офисе, фиолетово-желтый от переутомления, загребая деньги лопатой. И когда сидел в тюрьме, фиолетово-желтый от недостатка свежего воздуха, вылавливая в из нижнего белья. Если разобраться... «Беслан сделал мне большой и важный подарок, и после того, как я вернулся по темноте на свой выложенный кафелем балкон и прикончил вторую бутылку жесткой, но вполне кондиционной шипучки, я уже был полон благодарности к своему работодателю. Хотя чувство вины перед женой оставалось. Она тоже была бы рада морю, она его тоже заслужила». Судя по всему, в этом санатории Беслану нечего было мне сказать. Разумеется, не все у него шло гладко, и его дорога к креслу президента республики не была прямой. Он сделал сумасшедшую политическую карьеру, но не мог помочь своему народу выбраться из руин. Это не под силу одному человеку, будь он хоть Деголь, хоть Кемаль Ататюрк. Нужны исполнители, время, силы, Деньги, наконец. У Беслана не было почти ничего. На следующий день после обеда я попросил шефа об аудиенции, и спустя полчаса, открыв дверь его номера, увидел мэра Грозного лежащим на диване. Он в полглаза смотрел телевизор, какую-то ерунду, чуть ли не рекламу, вдобавок с выключенным звуком. Большой усталый человек в носках и пятнистых штанах. Увидев меня, сразу сел и мгновенным движением огромной ладони согнал с лица сонливость, подобрал повыше мышцы лба и щек, улыбнулся, нахмурился, пришел в рабочее состояние. Но я сразу понял, что зря приперся. Шеф, скорее всего, специально уехал. Как из Москвы, где его осаждали сотни желающих восстановить знакомство и где ему приходилось два раза в неделю менять номер личного телефона, так и из Грозного, где исчезало без вести по пять человек в сутки. Уехал на два дня, по-русски говоря, оклематься. И я, конечно, был ему важен и нужен, но в тот день ему вообще никто не был нужен. И его обаяние, и размах плеч, и улыбка, и чрезвычайно звучный баритон, и стечкин за поясом широкого ремня — все было в первую очередь приемами игры, а уже во вторую очередь — неотъемлемыми качествами личности. Если ты обаятелен и силен от природы, но вынужден на протяжении полугода раскручивать обаяние и силу на полную мощность, однажды ты устаешь, и тебя тошнит от собственного обаяния. Взъерошенный, загорелый, он выслушал деловитого, немногословного пресс-секретаря. Тот отчитался о работе, Сунул папку с вырезками из столичных газет, Беслан открыл, стал смотреть. Его глаза едва не слипались, и пресс-секретарь вежливо вынул папку из его пальцев. Закрыл, положил на столик, сказал, «Потом прочитаешь, отдыхай». Не фамильярно, а на правах близкого товарища. Соседа по централу матросская тишина. Пресс-секретарь так и не отдохнул за те полтора дня не смог расслабиться. Он выпивал, ел местную еду, часами просиживал на балконе в пластиковом кресле, вытянув ноги и наблюдая жемчужные переливы между собой и горизонтом, и хвалил свою предусмотрительность, заставившую прихватить из дому две пары чистых носков. В городе были перебои с водой, она не всегда текла из кранов, а если текла, то в любой момент могла перестать вытекать. Пресс-секретарь много и старательно дышал соленым воздухом, и если бы провел на берегу не 40 часов, а 140, получил бы много пользы для здоровья и нервов. Но, повторим, почти ничего не получил. Он был сложно сделан или думал, что сложно сделан. Так или иначе, ему всегда с раннего пубертатного юношества приходилось настраивать себя на отдых мысленно вращать какие-то специальные внутренние рукоятки, позволяющие выйти из режима движения в режим покоя. Внезапный набег на Каспийское побережье вышел слишком кратким, скомканным. Пропитанный разнообразной тюремной дрянью организм пресс-секретаря ничего не понял. В вестибюле пансионата стояла будка междугородного телефона. И он несколько раз звонил в Москву говорил с женой. За час перед отлетом у него разошелся шов на левом ботинке, и он сильно расстроился. А Каспий был прекрасен, бесшабашен и упруг. Он ревел. Он очень обижался. Ведь люди, разумеется, должны приезжать на его берега не в камуфляже с автоматами, а в белых штанах, на машинах с открытым верхом чтобы сзади торчали в небо доски для серфинга».